Глава 39. девятая Вечером прислали записку от Алекса. К обеду следующего дня он просил нас с Энджи приехать в участок. В назначенное время мы с подругой стояли перед зданием полиции, хмурым и суровым, как и его работники. Нас встретил молодой констебль и проводил в кабинет моего жениха. Небольшая комната была обставлена аскетично. Письменный стол, несколько стеллажей с документами, бюро и пара стульев для посетителей. «Ирэн, Энджи, проходите!» Алекс поднялся, пройдя к нам навстречу. «Ждем только вас». «Для чего?» «Думала, все бумаги заполнены». «Да!» Он снизил голос до шепота. «Но не мог же я вести допрос с волшебным зельем без вас?» Он подмигнул Энджи. «Питье давали, как я вас учила?» Спросила травница. «Все в точности. Сам ради этого остался ночевать в участке». «Любопытно посмотреть», — кивнула подруга. «Сама никогда не видела этот состав в действии». Лицо Алекса вытянулось, он открыл рот что-то сказать, однако потом махнул рукой. «Не переживай», — подбодрила его я. же еще ни разу не ошиблась. «Пройдемте». Алекс открыл перед нами дверь. По малоосвещенным коридорам нас повели в небольшую комнатушку, где через стекло было видно еще одну, допросную. Усадив нас на стоящие там стулья, Алекс предупредил. «Я выключу свет, тогда вас видно не будет. Но прошу не разговаривать громко». Он вышел, появившись в соседнем кабинете. Вслед за ним завели закованных в кандалы Хайса и его подельников. «Зачем всех троих сразу?» Наклонилась я к уху Энжи. «Правильно», — сжала мою ладонь подруга. «Заговорит один, и другие не выстоят». Алекс прохаживался перед ними, заложив руки за спину. «Вы готовы сделать признание?» Скотт осклабился. «Признаю, что сбежал с каторги и прятался в грилане. Остальное ваши догадки». «Допустим», — согласился Майрон. «Тогда как вы объясните взрывное устройство, которое собирали как раз в тот момент, когда мы вас арестовали?» Мортон, второй подельник Хайса, невысокий мужичок со странно перекошенными плечами, поднял голову. Так это мы делали, господин. Ничего дурного. Я не сводила с них глаз. Энжи, зелье не действуют, Почему они молчат? Не торопись. Отвару необходимо около трех часов. Тем временем Алекс продолжал вести допрос. Бандиты или отмалчивались, или несли чушь. Третий подельник, худощавый мужчина с изможденным лицом, нервно наблюдал за Майроном, глаз у него дергался в такт шагам Алекса. «Допустим, все это лишь невинная шутка», — продолжил полицейский. «Тогда как вы объясните ваше родство с господином Гуслингом?» «Совершенно случайно забрели в Грилан или обратились к брату за помощью?» Хайс молчал. «Можете не говорить ни слова. Вам дорога одна». «Только ты, Мортон...» — Майрон подошел ближе к мужчине. «Пойдешь на каторгу за чужие грязные дела, а ювелир выйдет сухим из воды. Нам-то ему предъявить нечего...» Вы двое и будете отдуваться. Доказательства мы найдем. Дело времени. — А если Гуслинг виноват? — робко спросил третий подельник. — С нами тогда как? — Вас обвинят в соучастии, но не в убийстве или покушении. мортон поднял голову. — Констебль, нас все равно ждет каторга. Алекс подвинул стул почти вплотную к арестованным, усевшись на него. — Почему же каторга? Тюрьма в Грилане. — На несколько лет? но потом шанс на новую жизнь». В этот момент третий словно поплыл, лицо его стало отрешенным, глаза осоловели. «Я не согласен отправляться на каторгу за делишки твоего брата». Тихо начал он. «Пусть сам берет на себя убийство. Не мы подсыпали ту отраву». Скотт оскалился. «Заткнись! Им ничего не доказать! И про тюрьму сказочки! Всем вам виселица светит!» Третий всхлипнул и, шмыгая носом, повернулся к Алексу. «Я никого не убивал. И Хайса не скрывал. Это все его брат. Нам только деньги нужны были. Мы согласились». Зачистил он, сбиваясь. «Обвал подстроили, а яд не сыпали. И взрывать я отказался. Мортон, скажи ему!» Взгляд второго тоже стал отрешенным. «Верно, господин. обвалы мы подстроили. Только в шахте не было никого. Грех на душу не брали». а траву гуслинг сам подсыпал. Уж как он зол на хозяйку прииска! Грозился собственными руками ее придушить. Говорил, что папашу на тот свет отправил, и с девчонкой справится. Хайс взорвался. «Деньги-то вы все мастаки брать!» «Да! Это мы за вас грязную работу делали! Уговор другой был! А вы струсили, разнылись! Крысы чумные!» Он уставился на Алекса. «Да пропади все!» Жаль, что взорвать шахту не вышло. Брат мне хороший куш обещал после его продажи. Уехал бы в Кингсворт, схоронился в трущобах. Век не отыскать бы вам меня!» Алекс молча откинулся на спинку стула, наблюдая, как, перебивая друг друга, бандиты выкладывают признание. Через минуту он повернулся в нашу сторону и кивнул. Стоявший позади нас полицейский тихо вышел и скоро в допросную ввели гуслинга. Увидев всю троицу, он побледнел но ни один мускул не дрогнул на лице. «Не понимаю, господин главный констебль, зачем вы привели меня сюда и кто эти люди? Я глава гильдии ювелиров. Не стоит так шутить со мной!» «Братец!» — Хайс говорил точно пьяный. «Не признал меня? Это же я, Скотт! Вместе ведь ваши дела обстряпывали, и не только с приском Кредиторов убирали, что крутились возле твоей женушки!» Гуслинг заскрепел зубами, но молчал. Сегодня он выглядел не как обычно. На нем не было обычного щегольского наряда. Вместо этого серые брюки, поношенный сюртук. Взгляд мой скользил по его одежде, уткнувшись в туфли. Меня точно молнией прошибла. Это та самая обувь. Когда меня пнули в глаз, она была на нападавшем. Эти пряжки и чуть разбитые носы мне еще долго снились ночами. Не в силах усидеть, подскочила и постучала в стекло. Все смолкли, обернувшись. Алекс вышел. — В чем дело, Ирен? Я же просил сидеть тихо. Показался он у нас. — Алекс, это он! Гуслинг напал на меня! Туфли! Это те самые туфли! Любимый подошел ближе, крепко меня обнял. — Тихо! И до этого черед дойдет. Успокойся, все уже позади. Он снова вышел в допросную. «Странное дело, господин Гуслинг. Нашелся свидетель нападения на госпожу Колман. И он утверждает, что в переулке были вы». «Нет», — мотнул головой ювелир. «Я не причастен. Ваше обвинение — ложь». «Как же так, братец?» Скотта буквально корежила. Глаза вылезли из орбит, рот кривился, щеки подергивались. «Не мы ли с тобой караулили ту девчонку? Ты ведь думал, что убил ее. Оба так решили». Кто же знал, что она выживет? Прирезать хотели, да люди помешали. Тот переулок стороной всегда обходят. А тут, как назло, когда уже порешить девку осталось, кто-то показался у дороги. Мы избежали. Напоследок братец пнул девку в лицо. Хрустнуло что-то. Уж думал, шею сломал ей. Я подрагивала от воспоминаний, будто снова оказалась там, в переулке, лежащая в грязи. Энджи обняла меня, прижав к себе. Алекс изменился в лице, На скулах ходили жевлаки. Одним движением он швырнул Гуслинга на пустой стул. «Закуйте его!» Голос был спокоен, но глаза полыхали от ярости. «Признательные показания, как положено законом, даны в присутствии двух полицейских и двух гражданских. Господин Гуслинг, вас сопроводят в тюрьму Гриллана, где вы будете ожидать суда». Лицо ювелира исказилось. «Я все равно доберусь до девчонки!» – завопил он. это мой прииск это мой город как смел ее папаша приехать сюда и уводить моих покупателей мортон расхохотался свиселится одна дорога в ад заткнись трус заверещал гуслинг все самому пришлось делать и сторожи отравить и охране снотворное подсыпать тюфики без толочи с девчонкой только промашка вышла я ведь был уверен что убил ее достаточно рявкнул алекс «Уведите их! Дело закрыто!» Мы вернулись в кабинет жениха. Молодой полицейский подал чай, куда Энджи насыпала своих травок. «Нам всем необходимо успокоиться», пояснила она. Мы не стали задерживаться. Алекс нашел для нас извозчика и отправил домой. После увиденного хотелось вымыться. С хлоркой. На коже будто до сих пор была грязь с того переулка. Не заметив обратной дороги, очнулась, когда коляска подъезжала к воротам. Энджи встревоженно посмотрела на меня, когда мы вышли из экипажа. «Ирен, ты в порядке?» «Не совсем, но я рада, что все закончилось». «Ирен?» — подруга остановила меня возле калитки. «Я, то есть мы, не решались сказать тебе. Но теперь вы обручены с Алексом?» «Что ты темнишь, подруга? Говори прямо. Я сейчас малость туговато соображаю». «Мы с Питером решили пожениться», — зажмурившись, выпалила Энджи. «Вот так новость! Поздравляю!» — обняла я травницу. «Почему же молчали?» «Знаю, что Питер делал тебе предложение и боялась, что наша помолвка расстроит тебя». «Энджи, я ведь ему отказала. И очень рада, что ты и он нашли свое счастье». «Ох, у меня камень с души свалился. Предлагаю сыграть свадьбу у нас». В усадьбе большой двор, накроем столы. Нет, Энджи взяла меня за руку. Нам бы хотелось скромную свадьбу, только с близкими. Моё обещание в силе, подумайте. Но я соглашусь с любым вашим решением. Пойдём, обрадуем наших. Ты не против? Пойдём, слегка покраснела Энджи. Мы прошли с ней в большой зал-мастерской. Я подошла к другу и, взяв за руку, подвела его к невесте. «У Питера и Энжи есть для нас новость!» Мастера оторвались от дел, с любопытством поглядывая на смутившуюся парочку. После того, как они объявили о свадьбе, все наперебой стали поздравлять их. Из кухни раздались хлопки, и мне навстречу вышел Роберт. «Я счастлив, что присутствую в такой радостный момент. И у меня тоже есть, что вам сказать!» Лерой, как всегда в своей манере, пропал на неопределенное время и объявился, как вишенка на именинном торте. За ним я заметила растерянную жанин Роберт подошел ко мне, протянул увесистый резной ящичек, открыв который увидела ювелирные инструменты, выполненные искусными мастерами. «Ирен!» – Маркиз улыбнулся, заметив мой восхищенный взгляд. «Кольцо я уже предлагал. Теперь же к моему сердцу и руке хочу предложить эти милые твоему сердцу вещицы. Будь моей женой!» Все застыли на местах, переводя взгляд с меня на Маркиза. Я глянула на Жанин. Та развела руками, мол, не успела сказать. «Господин Лерой, пройдемте на кухню. Там нам разговаривать будет удобней». В гробовом молчании мы прошли в другую комнату. Роберт замер посреди кухни в ожидании, хмуря брови. Поставила ящик с инструментами на стол. «Должна сказать вам, что я полюбила другого и приняла его предложение». Протянула руку с кольцом. «Так быстро?» – удивился Маркиз. Отношения с Алексом развивались стремительно, однако я уверена в своем решении». Роберт немного помолчал. «Я желаю вам счастья, Ирен. И рад, что будет сильное плечо рядом с вами. В таком случае позвольте мне проводить вас к алтарю. Быть вашим посаженным отцом». В немом изумлении подняла на него взгляд. «Только не говорите, улыбнулся Лерой, что посаженный отец у вас тоже есть». «Нет». И с радостью соглашусь. Это честь для меня. Как бы ни было, вы остаетесь моим самым лучшим другом. А инструменты пусть будут свадебным подарком. Роберт подвинул ящик ко мне. На кухню влетели запыхавшиеся сестры и, увидев нас, замерли у входа. За ними зашла Жанин. — Прости, Ирен, не успела остановить их. — Все в порядке, — кивнула я. — Матушка. «Хочу сказать вам, что господин маркиз любезно согласился проводить меня к алтарю». «Вот как?» — улыбнулась жанин «Я рада. И Аларик был бы рад этому. Нам не найти посаженного отца достойней». «Вы уже объявили дату торжества?» — спросила Лерой. «Мы с Алексом думаем месяца через два». «Разумно», — согласился Роберт. «Можно все основательно подготовить». Катрин не дождалась, пока договорим. «Ирэн, у нас тоже есть для вас подарок. Мы с Бетти решили?» Она многозначительно посмотрела на сестру. «Да», — подошла ко мне девушка, «что ты достойна владеть нашей усадьбой. Мама сказала нам о том, что ты положила в банк деньги для нас. Мы подумали и решили. Нам все равно покидать дом. Рано или поздно переберемся к мужьям. А у тебя тут мастерская, прииск, люди работают. В общем, мы дарим свои доли от усадьбы тебе». Она протянула бумаги, сияя, как солнышко. «Бетти! Катрин!» Я взяла в руки документы. «Но зачем? Это ведь и ваш дом!» «Мы уже все сказали!» Задрала нос младшая. «Таково наше решение». От всех событий и новостей закружилась голова. Такое ощущение, что где-то прорвало рог изобилия, и все валится на меня. «Ну, раз уж такое дело!» усмехнулся Роберт. Разрешите Ирэн присоединиться к вашим сёстрам. Мне не всё равно, где моя посажённая дочь отметит свадьбу. Позвольте позаботиться об этом и привести в порядок ваш участок, тем более, что у меня работает отличный садовник». «Ох!» Я опустилась на стул, не в силах переварить всё и сразу. «Погодите, не все вместе. Голова кружится!» Вошли Питер и Энджи. Подруга с тревогой взглянула на меня, потом на Роберта. «Что происходит? Ирен, почему ты бледная?» «Все в порядке. Меня только что завалили подарками». Слабо улыбнулась я ей, все еще пытаясь переварить произошедшее. а, -а – рассмеялась подруга. «Привыкай. Не все же с трудностями справляться. Приходит время и для радости. От этого успокоительного не нужно».